Глава 13 Адамантовая академия. Юная Брауни по имени Мышиса пребывала в легкой печали и меланхолии по той простой, знакомой всем юным девам причине, как несоответствие желаемого и действительного. Когда несколько месяцев назад она сбегала из уютного дома из-под крылышка родителей навстречу приключениям, то представляла себе происходящее в лучших традициях эпических баллад. Когда она, вся такая притесненная бытом, выходит в большой мир, который поочередно начинает выдавать на ушастую голову то охапки неприятностей, то тазики плюшек для разгребания пункта первого. Пока как-то получалось так, что плюшки влекли за собой еще и большие неприятности. Вот, например, сила Фейри, но сняла земляно-сдерживающую печать, которой запечатали мелкой Брауни ее большие возможности. И что? Она себя ощущала, как девочка с крупным воздушным змеем во время очень ветреной погоды. Вроде и штука классная, вещь нужная, а управлять не получается. И в итоге вместо удовольствия — разочарование. Сила постоянно гуляла по телу, притом доставляла массу неудобств. Мышка начала не то что ходить во сне, летать. Однажды из-за того, что не закрыла окна на ночь, проснулась уже в процессе выплывания из окна навстречу рассвету. Сознание вернулось, но способность к левитации тут же пропала, и она с трудом успела удержаться на карнизе, вцепившись в него как в маму родную. Да и процесс обучения оказался не таким захватывающим, как представлялось. «Мышиса, что вы делаете?» Раздался над ухом очень вкрадчивый голос, и Брауни с опаской приоткрыла один глаз, уставившись на преподавателя. «Медитирую». «Чудесно». Переплел длинные нервные пальцы Фейри. «А почему так неправильно?» Все, как вы сказали?» Клятвина соврала мышка, от души надеясь, что это сработает. «Ёмная леди, а вы меня за идиота держите!» Темная бровь преподавателя поползла вверх, и он закинул ногу на ногу с иронией, глядя на ученицу. «Я, несомненно, в шаге от старческого маразма, но еще ни разу не был заподозрен в глупости. Мышка вздохнула и с тоской посмотрела на еще недавно самую желанную цель в этой академии. Кто ж знал, что мечты периодически только маскируются под желанные, а на деле оказываются мерзкими типами с дурацким характером. И не спешат передавать свои знания, совсем не спешат. Сайер Шаран, как обычно, представлял собой чрезвычайно потрепанное воплощение самой могучей силы в мире. «Князь Фейри на пике возможностей и специфики мышления». Мышка и до знакомства с ним слышала, что старые Фейри — это ужас, но не думала, что реально ужас-ужас-ужас. «Я бы никогда не осмелилась держать вас за идиота». «Тогда почему вы заняты ерундой вместо медитации и поиска в себе внутреннего стержня, на которой можно подобной нити пряжи намотать вашу силу и разматывать ее по необходимости? «Откуда вы?» — покраснела Брауни. «Однако я не первый день преподаю», — едко ответил Цайер, и, скрестив руки на груди, невероятно занудным тоном продолжил. «И в силах отличить, когда студент делом занят, а когда мысленно отсчитывает минуты до конца занятия. Ты меня на кой демон так терроризировала, чтобы я согласился учить, если ты сейчас этим не пользуешься?» Преподаватель перешел на «ты», даже не пытаясь скрыть возмущение. «Я пользуюсь!» — обиженно сверкнув глазами, выкрикнула стиснувшая кулачки девушка. Но, видимо, сама испугалась экспрессивности и уже гораздо тише закончила. «Я просто не понимаю. Как можно три часа наматывать силу на этот самый внутренний стержень? Но скучно же!» «У тебя не получается погрузиться в транс, и ты ощущаешь течение времени». Именно поэтому и возникают проблемы. Сила должна подчиняться не только твоему бессознательному, которому полетать вдруг захотелось, но и разуму. Все манипуляции с ней мы производим именно им. Можно попробовать еще раз? Со вздохом спросила Брауни, и кинув взгляд на темные окна, смущенно добавила. Если у вас, конечно, есть возможность, я понимаю, что мое время на сегодня уже вышло. Пробуй. Лениво повел плечами Фейри. «Я никуда не тороплюсь. Я уже давно никуда не тороплюсь». Смежев ресницы, юная Брауни вновь погрузилась в свой внутренний мир, где разными цветами вспыхивала сила, которая носилась вихрем вокруг того самого стержня основы, и никак не хотела вести себя послушно. В этот раз стиснувшая зубы девушка так просто не сдавалась, Она раз за разом пыталась, и даже когда энергия в очередной раз ускользала из воображаемых рук, она лишь пыталась снова. Наконец-то получилось сделать первый виток, и дальше дело уже пошло легче. Это было похоже на пряжу, когда тянешь из перепутанного клубка нити и оборачиваешь их вокруг веретена. Временами энергия то взбрыкивала, подобно животному, и вырывалась из рук, то просто перепутывалась, подобно вьюну. И приходилось тратить время, чтобы привести ее в порядок. Но у нее получалось, у нее и правда получалось. Когда мышка вновь открыла глазам, за окном царила глубокая ночь, а в темных глазах ее учителя удивление. Надо же! Тихо хмыкнул он и, взяв со стола любимую трубку, поджег табак в ее чаше. Удивила. Чем же? Брауни, чуть покачнувшись, встала и ощутила, что ноги ее не держат. Тем, что предыдущие мои ученики тратили на это гораздо больше времени. Глубокая затяжка, запрокинутая к потолку голова, с четко выделяющимся кадыком. И в воздух поднимается кольцо дыма. Через несколько секунд его четкие очертания размываются, а после формы и вовсе пропадает, оставляя лишь серое прозрачное облачко. Ты, может, и не самая способная. Но, очевидно, очень упрямая. Это хорошее качество для мага. «Я не маг, я Фейри». О, какая маленькая девочка. И уже так высоко задирает носик. Смеется в ответ дивный лорд и грозит пальцем, насмешливо глядя на ученицу сквозь сизую завесу дыма. Это, как правило, не приводит ни к чему хорошему. Идея превосходства. Почему вы вообще согласились меня учить? Брауни не выдержала и все же задала давно беспокоящий ее вопрос. Потому что ты меня достала! Задал риторический вопрос, князь цайр Шаран. Конечно, это тоже вариант, но позвольте вам не поверить. Позволю, щедро разрешил Фейри и улыбнулся. Ты первая достаточно бесстрашная дурочка на моем пути. За очень. Очень долгий срок. А я считаю, что дурость — свойство молодости и качество проходящее, а вот бесстрашие в наше время найти непросто. Я сказал, может, не самое способное. Нет, ты удивительно талантливая. Учить — одно удовольствие, схватываешь на лету, но... Он замолк на полусловие, вновь глядя в потолок остановившимся взглядом заблудившийся в своих мыслях, сбившийся с устной речи на внутреннюю. Брауни уже не в первый раз это видела, потому терпеливо повторила за наставником окончание предыдущей фразы. «Ах, да». Мужчина очнулся, мотнул головой и закончил. «Но есть немалый риск, что моя доброта еще аукнется другим Фейри. Потому что такие вот девочки, обиженные на все дивное сообщество, могут быть очень мстительными маленькими тварями. Они встретились взглядами. Туманные, уставшие глаза Высшего Фейри, в которых плескалась вековая мудрость. Под ними залегли темные круги, делая его много старше внешне. И, пожалуй, только глядя на него сейчас, можно было вообразить, какой колоссальный жизненный путь прошел этот мужчина. Яркие, молодые, голубые глаза мышисы которая с ранних лет грезила тем, что будет, если она обретет полагающуюся ей силу, и проклинала тех, кто принял зверские законы по запечатыванию детей, пылающие огнем глаза. Действительно, зачем в высшем фейре конкуренция? Ведь так брауни или гремлины могут выйти из положения вечных слуг и стать кем-то значимым. А зачем слугам такие излишества, не так ли? брауни казалось что она кричала ему в лицо эти слова громко эмоционально сжимая кулаки до кровавых лунок на ладонях пауза повисла в воздухе звон тишины нарастал в ушах и брауни казалось что еще немного и из них польется кровь хватит наконец зажала ушки ладонями девушка не надо давить я все поняла что именно новая затяжка уже погасшие трубки Которая оставляет во рту дивного, горький привкус табака, но не дым. Я вас не разочарую. А теперь... Теперь позвольте, я уйду». Князь лишь кивнул с улыбкой, наблюдая, как девушка лихорадочно скидывает в сумку конспекты, которые вела ещё до медитации, и стремительно убегает из его дома. Дверь уже давно захлопнулась за спиной малышки Брауни. А Фейри все еще сидел в кресле и посасывал мундштук, а на его узких губах играла загадочная улыбка. Да, не разочаруешь. Вопрос: в чем именно? Что именно мне нужно будет от последней ученицы?